Очнувшись в новом теле, я аж застонал от досады. Это же надо, так не повезло. Выстрел бластера задел меня вскользь, мой костюм и не такое способен выдержать, так что, естественно, не пробил, да я даже жара не почувствовал. Однако на поясном ремне, помимо прочего, у меня были подсумки, и в одном из них, как раз с сожженным плазменным выстрелом, находился артефакт «Исход», он всегда при мне. Видимо, это попадание послужило причиной его активации, и вот я тут. Хм. а где это «тут»? Я не стал делать резких движений. Сначала одной рукой пошевелил, потом второй, затем левой ногой. А вот когда правой, ногу пронзила такая боль, что я едва сдержал стон. Так, правая рука плохо гнется, но целая, правая нога сломана. Весь в синяках, лицо разбито, нос в смятку. Левый глаз заплыл гематомой и не открывается. Ладно, хоть позвоночник целый. Открыв один глаз, я увидел синее-синее небо с белыми такими облаками. Воняло горелой пластмассой, обожженным железом, палёным мясом, кровью, разорванными внутренностями и ещё чем-то химическим. В общем, та ещё смесь. Аккуратно помогая себе левой рукой и стараясь не напрягать правую, я сел. Задрал штанину серого комбинезона, что был на мне, и увидел открытый перелом ноги, торчащую кость. Рана свежая, кровь ещё идёт. Машинально сдернув поясок, наложил жгут. Уже чувствовал, что потеря крови сказывается, но пока терпимо. Очень мучила жажда. Огляделся. Увиденное поразило и озадачило одновременно. Я лежал на краю глубокой борозды, вокруг были раскиданы детали космического корабля, вещи и тела пассажиров и команды, как я понимаю. Похоже, аварийная посадка а точнее падение. Видимо, пилот смог выправить корабль, и тот заскользил над пустыней, где мы оказались, но аккуратной посадки не получилось, и, ударившись о поверхность, судно превратилось в обломки. С одной стороны, в полутора километрах от меня горела корма. С другой в километре носовая часть, а я находился между ними. Выжившие были, некоторые даже ходили, помогая другим пострадавшим, перевязывая их, чем было. Я прикинул, что выживших пара сотен точно есть. Люди уже хорошо, не инопланетяне какие-нибудь. Рядом с собой я живых не обнаружил, поэтому решил побыстрее провести инициацию дара, благо условия для этого, как по заказу, были самые подходящие. Делая попытку за попыткой, там своя методика, я размышлял, Знаете, если бы не этот случайный выстрел, я бы, наверное, сам активировал артефакт. А причина проста. Я много путешествовал и пришел к выводу, что мир большой, но такой скучный. Законникам там раздолье. Все такие правильные, такие предсказуемые. Плеваться хочется. Даже фронтир тут какой-то вылизанный, цивилизованный. В империи Берра драйва было больше. Вернувшись с мусорной планеты, я так и остался гражданином империи ГОС. В этой империи была планета с полуторным тяготением, И в 16 лет я прошел на ней регистрацию. Чуть позже купил судно, набрал команду из девчат, горем мой, и, пройдя регистрацию в государственной программе «Спасатель», изучал разные окраинные государства. По сути, все содружество облетел и вернулся в империю. Десять лет я этим занимался. А потом началась война, и я сразу решил повеселиться. Меня направили во флот, старшим техником на средний носитель. Полгода мы воевали с переменным успехом, драйва я хапнул отлично. Хотя, конечно, даже войны тут скучные. Арбитр из центральных миров смотрит, чтобы все по правилам было. Последний бой был серьезным, и ситуация складывалась не в нашу пользу. Досталось нам крепко, наш носитель обездвижен был, движки отстрелили. Дело дошло до абордажа. Первую волну мы отбили, а когда пошла вторая, со мной вот это все и приключилось. В общем, особо и рассказывать нечего. Путешествовал, воевал, и в итоге погиб как воин. А все равно скучно. Надеюсь, этот мир другой, и здесь я не буду скучать. Что касается прошлой жизни, она мне дала огромный опыт по прокачке дара, и я понял, что делал это неправильно. Дело в том, что я совместил знания по псионике Содружества и Джаре, а этого делать не стоило. У каждого из них свои уникальные методики. Мне нужно было только Джаре использовать, но как-то так наложилось и пошло-поехало. Я и сам не понял, что делаю. Чуть позже уже в путешествии стал разбираться, и до меня наконец дошло. Первые четыре попытки инициации были неудачны, но вот пятая попытка — и есть прорыв. Вокруг многое потравило маной, но ничего, спешут на крушение. Я тут же взял дар под контроль. Судя по величине охвата маны, я снова в самом низу градации уровня силы. В принципе, не удивлен. Дважды так было. Почему же в третий раз должно быть по-другому? Позже проверю уровень, он точно «Д», а пока займусь собой. Я остался сидеть, как сидел, только прикрыл глаза — Стал медитировать, заодно разгоняя каналы. Видением я видел на три с половиной метра. Щуп работал на метр. Все привычно. Точно Д. К комбинезону во время инициации пришла хана, и мое обнаженное тело ласкал легкий горячий ветерок. Пустыня. Мы тут сдохнем без воды. Да и светило жарит серьезно, Так и обгореть можно. Жгут, которым я перетянул ногу, тоже растворило. На нитке разошелся, Из раны снова шла кровь. Вот такая она инициация. То, что я снова попал в тело мальца, я уже понял. Старше десяти точно, но еще не подросток. Двенадцать-тринадцать, я так думаю. Проверю, когда диагностику проведу. Пока что для этого маны не хватает. Пару минут я посидел, пока источник хоть немного заполнился. К сожалению, эта планета не была пси -активной. А потом пополз по раскаленному песку за пределы того пятна, где как кислотой выжгло все вырвавшееся на волю мана. Первым делом я приметил одеяло. Обычное такое серое одеяло и накинул его на себя, прикрыв голову. Рядом лежал труп мужчины, изувечен, шея сломана, но на нем был шикарный широкий поясной ремень с двумя подсумками. Они тоже пострадали, но пригодятся. Прибрал. Еще сумку увидел, да полз, проверил, сама целая, но ремень порван. Потом пси силой восстановлю, а пока находки буду в сумку складывать. Вытряхнул из сумки лишнюю дребедень вроде косметики, оставив только упаковки влажных чистящих салфеток. Надеюсь, я не ошибся, и это они. Письменность-то мне незнакома. Ремень я узлом завязал и перекинул через голову. В сумку сунул ремень с подсумками, даже не смотрел, что внутри, да их еще и отмыть нужно от крови и пыли. А потом я увидел самое ценное, что могло быть — бутылку с оранжевым напитком. Обычная пластиковая бутылка, крышка с резьбой. В Содружестве такой архаизм давно не используют. Кстати, и обломки корабля странными были. Ничего подобного я раньше не видел. Их, конечно, серьезно повредило, но все же обводы рассмотреть я смог. Обрывком провода я снова наложил жгут и, волоча ногу, шустро дополз до бутылки. Схватил ее и вмиг выдул содержимое под гневный вопль вдали. Машинально убрал бутылку в сумку. Емкость для воды пригодится. Для меня ведь несложно мочу очищать, превращая ее в обычную питьевую воду со всеми необходимыми организму минералами. Правда, одной мочи будет недостаточно. Вода испаряется с тела, на такой планете в подобную жару это происходит куда активнее. Нужно искать внешний источник, но на первое время и очищенное обойдусь. Убирая бутылку в сумку, я увидел, что ко мне бежит парень лет двадцати с перекошенным от злости лицом. Он орал что-то гневное, но, к сожалению, этот язык был мне не знаком. Я медик, а не мозголом. Выучить язык, скачав его из памяти других людей, я не могу. Тут вон несколько отходят, скоро умрут. Могли бы стать донорами памяти для изучения языка, но это не мой случай. Подбежав ко мне, парень сдернул с меня сумку. Ремень по шее, как наждаком, прошелся, аж заболело. Вытряхнув содержимое сумки и схватив бутылку, он снова заорал, тряся ею перед моим лицом. «Ты из-за напитка, что ли, крик поднял?» — спросил я. Вкусные, но мало». Видимо, выжившие тоже уже поняли, что без источника воды им не выжить, а вокруг сплошное марево пустыни. Очевидно, на нервах были, иначе чем объяснить, что парень вдруг резко пнул меня в живот, сильно и больно. От боли я мгновенно взбесился и, схватив его левой рукой за ногу, подал импульс и сжег ему нерв. «Походи теперь на одной ноге, хромоножка. Теперь правую ногу ниже колена он не будет чувствовать, да и управлять ею не сможет. Восстановить сумеет только пси -медик. Пусть поищет, а я их тут пока не вижу. Этот парень — настоящий моральный урод. Бить детей — это кем же нужно быть. Так что ответ адекватный. Пусть спасибо скажут, что я только до колена дотянулся, мог бы вообще без ног остаться». Тем же импульсом я его вырубил, так что, всхлипнув, он повалился на спину. Бутылка упала в песок, зашуршав пластиком. Я подобрал сумку, сунул в нее бутылку и пополз дальше. В метрах в пятидесяти находился высокий кусок обшивки, за которым была тень, и именно он был моей целью. Нужно добраться до него, иначе чую и сжарюсь. Вот и полз, сдирая кожу, тяжелые это были метры. По пути подбирал ништяки. Жаль, напитков больше не попадалось. Хотя разные мелочевки хватало, даже две единицы оружия нашел. Пока только в сумку сунул, надо будет позже изучить его более внимательно, а то я не понял, по какому принципу оно работает. Я все же дополз на упорстве, уже почти без сил, поддерживая себя пси-лечением и наполняя тело этой энергией. По пути прихватил кусок пластика, явно от внутренней обшивки. Песок крупнозернистый, и лежать на нем не самое приятное дело, а уж ползти... Это настоящая пытка, словно по наждачке. Вот, наконец, и тень. Светило уже явно опускалось. Я приметил, куда движется тень, и положил пластик так, чтобы подольше быть в тени. Упав на него, завернулся в одеяло. Весь в крови, кожа изодрана, сукровица сочится. Воспаления пошли. В общем, плохи дела. Пора заняться собой. Источник, пока я полз, не быстро, к слову, с передышками и мародеркой, на треть заполнился естественным притоком. Я сел в позу для медитации и все слил на диагностику. Блин, все даже хуже, чем я думал. Результаты диагностики мне не понравились. Снова медитация. Вокруг упавшего парня тем временем суетились семеро, по виду из прислуги. Подложили под него одеяло. Их там несколько раскидано и куда-то понесли. Ну и хрен с ними. Главное, больше не отвлекают. Видать, этот парень важный перец. Я поглядывал вокруг. Мало ли какая опасность. Это, конечно, не мусорная планета, где еды было завались. Тут придется самому добывать. Воздух, я чувствовал, пригодный для дыхания, и разряженности особой нет. Вот интересно, мы в пустыне, но воздух есть. Значит, планета не вся пустынями покрыта. Что-то ведь вырабатывает воздух. И вообще, что это за планета? Судя по тому, как выжившие трудятся, на помощь извне они не рассчитывают. Небо чистое, но помимо дымов, отгоревших обломков. Инверсионных следов нет. Похоже, планета-то необитаемая. Народу, кстати, выжило немало, уже около трех сотен на ногах. Разбирали обломки, собирали все ценное. Выживших переносили к носовой части разбитого судна. Похоже, там они сосредотачивались. Ко мне тоже подходили, но я их прогонял, отмахиваясь руками. Отстали. И без меня дел хватало. Хотя внешний вид у меня и кошмарный, но видно, что жив, и то хорошо. В стороне копали большой котлован, к нему сносили тела погибших. Это правильно. Нужно как можно быстрее захоронить. Хотя на такой жаре не успеют, завоняют быстро. Ценного вокруг раскидано было немало, я вон тоже к куче барахла добрался. Пришлось три ходки делать. После первой передохнул, сил набрался и еще две сделал к той куче что собрал. Большую часть добытого я закопал в песок. Он копался не очень хорошо, слежался, но, помогая себе острой кромкой какой-то железки, я выкопал две ямы и спрятал свои находки, а то чую отобрать могут. Лишний песок разбросал. А добыл я еще два таких же одеяла, пакет с солью, рассыпалось, но я собрал, кило два будет, кастрюлю литров на 5. Вообще, судя по тому, что валялось вокруг, тут кухня была, поварежки разные кастрюли и сковородки, ложки, вилки. Мне повезло найти не вскрытую упаковку с соком, 10-литровых бутылок, упакованных в прозрачный пластик. Правда, в отличие от прежней, не оранжевые, а светло-зеленые. Посчитав такую находку великой ценностью, мне за сок уже прилетело ботинком в живот. Я закопал ее первой. А еще повезло с целой непочатой коробкой печенья. Вот, в общем-то, и все. На виду остались только кусок пластика и одеяла. Я даже сумку прикопал. Хотя все под рукой. Оружие я осмотрел. Однотипное и, к моему удивлению, вполне себе огнестрельное. Два пистолета, в магазинах по 50 патронов. Запасных не было. Но пули из мягкого пористого материала. Понятно, не летальное оружие. Травматы, похоже. Да и заряд ослабленный. Это я про смесь, тут не порох был. Надо будет усилить и заряд, и сами пули, сделать серьезное оружие из этого недоразумения. Но это позже. А сейчас займусь собой, а то как бы за кромку не уйти, сознание вон уже плавает. Парень, похоже, и умер от остановки сердца, болевой шок. Я сел в позу для медитации, вытянув поврежденную ногу. Черт, даже шины не наложил. Да, впрочем, мне и не нужно. Как только источник заполнился, я все силы вложил не в ногу, а в восстановление внутренних органов. После крушения с ними и так было не все в порядке, а удар ногой вовсе отбил все внутренности. Дважды медитировал, а после слил все силы. Убрал самые острые моменты, но там еще лечить и лечить, разрывы есть. Жгут на ноге я время от времени ослаблял, чтобы давать приток крови. Две медитации, около трех часов потраченного времени. Вокруг шуршали люди, собирая все ценное. Они тоже уже поняли, что тут была кухня, вот и возились. Иногда до меня доносились радостные крики, когда они находили что-то особенно ценное. Немного отвлекали меня, да и в глубокую медитацию, где наполнение идет в два раза быстрее, я не уходил, опасался. Главное, с внутренними органами порядок. Не долечил, как я уже говорил, на более позднее время оставил, но убрал острые моменты, и то ладно. В очередной раз, заполнив источник, телекинезом собрал ногу. Там был оскольчатый перелом. Я почистил от песка и тремя касаниями приживил обломки кости. Ходить пока нельзя, сломается. Главное, чтобы кость держалась. Потом начал сращивать края раны у перелома. В этом месте самая большая кровопотеря была. Срастил сосуды, соединил края раны и приживил в нескольких местах. Убрал жгут. Теперь можно без него, но шевелить ногой нельзя, разойдется. Все на живой нитке, на большее меня пока не хватило. Потом снова медитировал. Набравшись сил, снова все пустил на рану на ноге, кость более крепко приживил, с раной чуть поработал. И, наконец, пятая медитация за сегодня. Занялся лицом, убрал кровавые сгустки из носа, вправил нос и залечил его, чуть убрал отеки. второй глаз открылся. Это все, на что хватило, дальше само заживет. Шестая медитация, и начало темнеть. Закрыл глаза, потом открываю, и уже темно. С той стороны, где собирались выжившие, начали загораться факелы, Лучами света мелькали редкие фонарики. Ко мне за день не раз подходили, но я всякий раз жестами просил уйти. Был врач, этот на мои жесты и внимания не обратил. Бегло осмотрел меня, смазал все раны какой-то зеленой жгучей вонючей мазью, которую доставал из банки вроде тормоса, дал попить воды и ушел. Вот это я понимаю, хороший человек, не то что некоторые одноногие, что детей в живот пинают. Врач был после пятой медитации, до того как стемнело, и результат его лечения я наблюдал собственными глазами. В шоке был. Кровавая подсохшая корочка вскоре осыпалась с тела, открыв молодую кожу, красную, но не более. Раны быстро заживали, думаю, к утру окончательно зарастут. Это чем мне таким их смазали, что за средство, почему я не знаю? То, что мир этот мне неизвестен, я уже был почти уверен. У шести трупов и одного раненого, мимо которых я проползал, изучая их видением, не было нейросетей в телах, ну не было, а люди взрослые. Я находился в постоянном напряжении еще и от того, что не знал, кто этот парнишка, в тело которого я попал. Ждал, что вот-вот опознают. Может, кто из родственников выжил. Но время шло. Никто не подходил, не искал. Нет, не так. Поиски были и ко мне подходили, но искали явно не меня. Уф. А там и стемнело. Спать я не думал, дел много. Откопал еще два одеяла, одно сунул под себя, двумя укутался. Если я что-то понимаю в пустынях, ночью будет очень холодно. Жаль, одежду себе не подобрал, не до того было. Но ничего, что-нибудь придумаю. Достав пачку печенья из коробки и сок, вкусный, чем-то на киви похож, поел, а то уж больно голоден был. Отлил в пустую бутылку, сразу почистил содержимое. Теперь там чистая вода. В такие моменты я не брезгливый. Видел, что люди с какими-то приборами ходили и, судя по всему, в километре от места крушения что-то нашли, потому что, забрав две лопаты у могильщиков, сейчас азартно там копали — Не воду ли нашли? Может, водяная жила? Было бы неплохо. С могилой все еще не закончили, воткнули факелы и продолжали копать. Хорошо, все это довольно далеко от меня. До предполагаемого колодца, около двух километров, до могилы метров пятьсот. Я не знал, есть тут хищники или нет, но предполагал, что должны быть, поэтому поставил пси-защиту от них. Вроде излучения, отпугивающего любую живность, кроме людей, в радиусе метров двадцати вокруг меня. Сил на это тратится немного, поэтому продолжал медитировать и лечиться. Я всю ночь на это дело собирался пустить. То зеленое средство половину работы сделало, так что теперь дело пойдет быстрее. В первую очередь я вылечил правый локоть, руки обе нужны, а он сгибался плохо и болел. Две медитации и полностью излечил. Теперь нога. До самого утра я медитировал и вливал все в ногу, так что к утру, доведя себя до магического истощения, неплохо ее подлечил — Ходить уже могу, но очень осторожно. На этой же ноге была еще травма колена, так что и туда слил все силы после одной из медитаций. На этом мои ночные труды закончились, и под утро, до рассвета, я, завернувшись в оба одеяла, кстати, действительно было очень холодно, уснул. Нужно было хоть немного отдохнуть. От носовой части ближе к полуночи донеслись шум, скулеж, крики, потом выстрелы. Огнестрельное оружие работало, патронов не жалели. Пару раз пшикнуло огненным росчерком нечто похожее на бластер. Похоже, хищники пришли. Они даже имели наглость напасть на живых, хотя трупов хватало. Не всех успели похоронить. Я слышал звуки пиршества и думаю, это еще цветочки. Сейчас мелочь набежала, кто рядом был, а следующей ночью, когда тут вся округа соберется, будет куда хуже. У колодца, где и ночью при свете факелов продолжались работы, тоже слышались выстрелы. Около меня тени тоже крутились, но не подходили, боялись, так что я был спокоен. Я неплохо видел ночью, особенно если усилить зрение всей силой, и смог выяснить, что столько шума и паники устроили всего восемь животных. Пять из них были одного вида, они были похожи на маленьких динозавров на двух ногах сантиметров 40 высотой и бегали стаей. Еще три были другие, заметно крупнее, и смахивали на волков. К слову о бластерах. В куске обшивки, рядом с которым я лежал, было что-то вроде скрытого сейфа. Видимо, за обшивкой была каюта. А внутри мелочь разная и кофр. Видением я видел, что внутри кофра находится оружие, бластер и четыре запасных магазина к нему. По стандартам Содружества технологически он находится где-то между первым и вторым поколением, но ничего, я до пятого легко подниму. Позже приберу его к рукам. Между нами два метра, причем ко мне обшивкой. Чтобы до сейфа добраться, нужно обойти кусок и зайти с противоположной стороны.